Глава восьмая. Перед дверью в кабинет управляющего я замерла разве что на секунду, а потом решительно и громко постучала. «Войдите!» Тут же моего слуха коснулся властный мужской голос. Опять не стала мешкать и смело распахнула дверь и переступила порог. Правда, сразу же замерла в нерешительности. Это тот, кого Марина называет Пал Палыч? Да ему лет-то не больше 35, И весь такой импозантный из себя. Какой же он Пал Палыч? Ему больше подойдет имя наподобие Эрнеста Константиновича, ну или какое другое, но такое же звучное а Пал Палычу в моем представлении усатый дядечка с певным брюшком да на деревенской заваленке: Чем могу быть полезен? Посмотрел на меня Пал Палыч поверх явно дорогущих очков и улыбается так любезно. Наверное, подумал, что я клиентка отеля. Я насчет работы горничной. Угадала. Я даже едва сдержала смех, когда выражение на лице управляющего резко из любезного превратилось в досадливое. — Вы? — окинул он меня взглядом с головы до ног. — Не подходите. — Это еще почему? — не сдержала я возмущения. — Так меня еще ни разу не собеседовали. Наглость какая. Он даже не спросил меня ни о чем, как и не выслушал. — Нам нужен материал попроще, — ответил управляющий, вернувшись к изучению какой-то писанины. «Потрудитесь объяснить свою позицию, пожалуйста. Что значит попроще и почему именно я не подхожу вам?» «Я не овца, которую ведут на заклание. Бояться его не собираюсь. Я пришла не милостыню просить, а трудоустройство, что само собой подразумевает отрабатывание денег, которые они мне смогут платить. Да и вообще так вести себя с женщиной — чистое хамство. Вот потому и не подходите». Снова посмотрел на меня управляющий потому что в вас нет скромности, зато самомнение через край. Вы слишком уверены в собственной уникальности и будете бросаться клиентам в глаза, а мне не нужны проблемы в отеле, особенно личного характера». «Да что вы такое говорите?» Невольно повысила я голос, боясь сорваться на крик и проявить себя еще и истеричкой ко всем тем грехам, что мне только что приписали. «Вы же меня совсем не знаете?» «Девушка, я не слепой», — усмехнулся управляющий. «Знаете, что ценится в горничных превыше всего?» «Что?» — уточнила я, а сама принялась лихорадочно перебирать варианты в уме. «Трудолюбие? Вежливость? Ум?» «Скромность и честность», — перебил мои мысли Пал палоч. — «будь он не неладен». «Насчет второго судить не могу, а вот на скромницу вы явно не тянете». «В каком смысле?» — совсем растерялась я. На самом деле я была близка к отчаянию. Что бы я ни говорила, все мои слова отскакивали от управляющего, как от бетонной стены. Но мне очень нужна эта работа. И если для того, чтобы получить ее, я должна пройти через унижение, то и на это я заранее согласна. Но вы посмотрите на себя. Посмотрела и ничего особенного не заметила. Что на вас надето? Что? Комбинезон сарафанного типа и босоножки на шпильке. А что тут особенного? На улице жара, не кутаться же мне в деловой костюм, который тоже имеется в моем гардеробе. А что не так с моей одеждой? Окончательно перестала понимать этого противного мужика. И где обещанная Мариной справедливость? Ваш наряд вызывающий. Вырез слишком откровенный, и пуговица он лишняя расстёгнута. Указал он в районе моей груди. Не сомневаюсь, что вы сделали это специально. Пуговица? Чёрт, ну я даже не заметила, что она расстегнулась, и уж точно не делала этого специально. Как же быть? Как убедить его, что я им подхожу, как никто? Павел Павлович, если я пообещаю вам скромность и честность, вы мне поверите на слово? Как можно вежливее и спросительными нотками в голосе проговорил я. При этом я так преданно смотрела на управляющего, что даже более суровое сердце дрогнуло бы. Вот и его, видно, дрогнуло. А на губах появилась отеческая улыбка, что тоже слабо вязалась с возрастом. «Стоит ли так рисковать, милочка?» «Уверяю вас, стоит», — решительно кивнула я. «Я точно вас не подведу». Вытянулась я по стойке смежно, а перед этим застегнула не одну, а целых две пуговицы на комбинезоне. «Я должен вам поверить на слово?» «Обязательно!» «Тем более, что у тебя нет выбора, если верить словам Марины, опять же». «Хорошо». Медленно кивнул управляющий и еще медленнее поднялся из-за стола, а потом подошел ко мне и сделал вокруг меня круг почета, внимательно меня осматривая, словно на предмет изъяна. «Можете приступить к работе немедленно?» «Конечно», — заявила я, хоть и немного опешила. «Тогда идите к старшей горничной, она вас введет в курс дела и выдаст униформу. Но имейте в виду...» Остановился он напротив меня, и мне пришлось задрать голову, так как был он выше меня на целую голову. Вы на испытательном сроке, и следить за вами я буду самолично. Обещаю, что не подведу. Едва получилось у меня скрыть ликование и сохранить серьезность.